Глава 17. Горькая обида. Никогда не знаешь, где именно может пригодиться военная подготовка. Пусть даже начальная. Инга притаилась под прикрытием очередного куста. Еще в реальности, когда она убедила начальство Синей Канарейки отправить ее в компьютер инопланетян, то в первую очередь ей пришлось составить компанию Вианту на КМБ. Курс молодого бойца. Старшина Ермолаев только обрадовался свежему мясу. После первого же дня занятия под дождем на пересеченной местности она и сама стала охотно называть его садистом. Но нужно признать, уроки отставного десантника пошли впрок. Как крыса она словно в тылу врага под перекрестным огнем крупнокалиберных пулеметов. Передвигаться можно только короткими перебежками от укрытия к укрытию, от одного куста до другого. Бездонное небо над головой и открытое пространство вселяют ужас не хуже пулеметных очередей. Металлический забор из темно-зеленого профнастила, словно крепостная стена, перегородил путь. Инга задрала голову. «Высоко, метра два будет». Похоже, хозяевам этого домика очень не нравится, что рядом на детской площадке очень громко резвятся маленькие дети. Впрочем, высота значения не имеет. Нижний край профнастила будто воткнут в плотную траву. Инга наугад повернула в правую сторону. Конечно, не бывает такого забора, под которым не найдется крысинная дыра. А вот и она. Буквально через метр в аккурат возле металлического столбика за стеблями жухлой травы нашелся ход. С размером двориков возле уютных коттеджей она не ошиблась. Инга внимательно осмотрела квадратный пятачок коротко скошенной травы. Точно посередине возвышается темный от жара мангал с полукруглой крышкой. Рядом с ним пластиковый столик и три широких стула с изогнутыми спинками. Классическая садовая мебель, что не жалко и не страшно оставить на улице под проливным дождем. В левом углу жмется небольшая сарайка из красных кирпичей. Так, Инга машинально кивнула. Ни собачьих будок, ни кошачьих мисок не видно. Это хорошо. Только открытое пространство все равно лишний риск. Инга двинулась в обход под прикрытием забора. Хозяева этого чудного дворика для стрижки травы используют газонокосилку на колесиках. Вещь удобная, но не позволяет косить траву точно до забора. Вот так осталась эта эдакая защитная полоса. Иллюзия безопасности, если разобраться, но все равно приятно. В самом узком месте от дома до забора едва ли больше полутора метров. Инга стрелой переметнулась под защиту стены из белого сайдинга. Ого! И здесь существует всю та же защитная полоса из плохо скошенной травы? Пока все, что рассказывал Виант о крысиной жизни, подтверждается на процентов. Значит, должна сработать аксиома о как минимум одном крысином входе. Однако Инге пришлось пробежаться вдоль стены, обогнуть крыльцо задней двери, прежде чем ей удалось заметить, что угол пластикового листа в одном месте чуть отходит от соседнего. Неужели оно? То самое. Инга тут же потянула Сайдинг на себя. А вот и крысинный вход. В плотном желтом теплоизоляторе чернильной темнотой отливает почти круглая дыра. Края Сайдинга неприятно шаркнули по боку, когда Инга торопливо нырнула в крысинный ход. Узкая нора привела в подвал. Инга осторожно высунула нос наружу. Хороший подвал. Капитальный. Под потолком прямыми углами извиваются пластиковые трубы и кабеля бытовых коммуникаций. Однако сам подвал представляет из себя замысловатую смесь колодовки и мастерской. У левой стены железный верстак с широкими ящиками. Левый угол столешницы занимают массивные тиски. Тут же деревянный стенд с кучей инструментов. Хозяин этого дома одинаково хорошо умеет работать как с железом, так и с деревом. Либо, как вариант, он никудышный столер и слесарь. Остальное пространство подвала загромождено штабелями коробок, ящиков и шкафчиков. В пластиковой корзине кучей свалены длинные бумажные рулоны обоев. Точно напротив верстака, прямо на полу, примастилась аудиосистема. Черные колонки заросли пылью по самой динамике. Мужчины, одним словом. Короткий рывок. Инга переметнулась в щель между двумя большими инструментальными ящиками. Когда-то хозяин этого дома увлекался ручными поделками. Вон! Инга вытянула шею. В углу подвала, под прикрытием вешалки с пыльными плащами, нашелся сверлильный станок на массивной станине. Но потом хозяин этого дома забросил былое увлечение. Вот так хорошо отремонтированный подвал из мастерской превратился в кладовку. Очередной пластиковый ящик, когда-то в своей нелегкой жизни, рухнул с большой высоты прямо на бетонный пол. От былой катастрофы в его боку осталась широкая трещина. Но хозяева так и не отправили его на свалку истории, а наполнили до самого верха старой одеждой. Инга протиснулась вовнутрь. Детские рубашки, шортики и одинокие носки — отличное место для ночевки. Ткань чистая, но от нее все же пахнет пылью и забвением. Место тем более отличное, что в захламленном подвале полно мест для отступления и укромных нычек. Одно плохо. Инга выбралась наружу. В столь уютном подвале начисто отсутствует еда и вода. Все. Все, как рассказывал Виант. Инга продолжила исследовать пространство. Еда, вода, отдых. Вот альфа, бета и гамма крысиной жизни. Все остальное потом, в том числе и дорога к точке выхода. А сейчас ей придется обследовать этот дом. В углу за обгрызенным плинтусом нашлась крысиная тропа. Инга тут же нырнула в узкий проем. Еще на улице она заметила, что коттедж достаточно просторный, в два этажа. А вот внутри оказалась знакомая конструкция. Капитальные стены с утеплителем и сайдингом с внешней стороны, внутренние комнаты отделаны друг от друга деревянными, почти пустотелыми перегородками. Да, строители работали над звукоизоляцией комнат, но не очень старательно. За час с небольшим Инга оббежала едва ли не все углы. По звукам и запахам удалось легко понять, где кухня, а где гостиная, где хозяева спят, а где принимают гостей. Целых четыре крысиных тропы привели Ингу на второй этаж, где нашлись комнаты для детей. На перекрестке межкомнатных стен Инга на миг остановилась. В душе проснулся азарт исследователя. Тем более ее любопытство подогревает еще одно очень важное обстоятельство. Ингор, ты еще не передумал ночевать у друга?» От неожиданности Инга дернулась в сторону. Голова смачно припечаталась о деревянную стойку. Зато боль в момент сбила приступ паники. — Нет, мам, не передумал! — раздался в ответ голос подростка лет четырнадцати-пятнадцати. — Тогда не забудь прихватить телефон и пижаму! — произнесла женщина. — Хорошо, мам. — Тете Зирге от меня привет! — Обязательно передам! В уютном коттедже бурлит своя жизнь. Передней лапой Инга потерла ушибленную щеку. Да, бурлит. И не стоит так бурно на нее реагировать. Рядом за стеной хлопнула дверь. Женщина не спеша спустилась по лестнице на первый этаж. Сын хозяев этого чудного домика собирается провести предстоящую ночь в гостях у друга. Это очень хорошая новость. Инга пригнула голову. А это значит, что его комната будет свободной. — Еще более хорошая новость. — Да. Виант не зря говорил, что имеет смысл подслушивать разговоры людей. Можно узнать уйму полезной информации. Инга более тщательно обследовала второй этаж. Изначально здесь было четыре полноценные комнаты, но одну из них хозяева дополнительно разделили перегородкой на две части. — Ну что, родная, я отвел младших к твоей матери. За стеной игриво произнес мужской голос. На этот раз Инга не стала биться головой о деревянные балки. — И что это значит? — в тон мужу ответила хозяйка дома. — Это даже интересно. — Инга навострила уши. Пока она ползала по лабиринту пустот в межкомнатных перегородках, хозяйка дома вновь успела подняться на второй этаж. — Как что? — Словно паршивый актер на сцене погорелого театра отозвался мужчина. «Сегодня у нас намечается свободный вечер, в связи с чем я приглашаю вас...» Последовала длинная пауза. «На свидание». «Хорошо!» Голос женщины дрожит от едва сдерживаемого смеха. «Я пересмотрю свое расписание. Так и быть, выделю вам часик». Скрипнул кран. Шум воды чуть было не скрыл звук поцелуя. Инга тихо рассмеялась. А хозяева этого дома еще те шалуны. Впрочем, жизнь людей ее не касается. Важнее другое. Инга оглянулась по сторонам. В этой половине разделенной комнаты находится раковина. Может быть, даже ванна и туалет. В любом случае, это источник воды. Надо искать. Одна из крысиных троп обязательно должна вывести в эту половину комнаты. В проеме между деревянными брусками очень многообещающая дыра. Инга осторожно протиснулась в нее. Да, это точно выход в половину большой комнаты, только не в ту, где шумит вода и скрипит кран. В нос ударил специфический запах. Инга тут же еще разок потянула носом. Очень странный запах. Будь-то с металлическим привкусом. Виант часто рассказывал о нем. Если коротко, то описать трудно, но не узнать невозможно. Да это же... От восторга аж дух перехватило. Инга едва сумела сдержать собственное тело в повиновении. Все четыре лапы едва не сорвали его с места. Неужели оно то самое? Но безопасность превыше всего. Длинный и широкий стальной ящик едва ли не полностью занимает узкую комнатку. Инга осторожно оббежала его стороной. Ага, дверь закрыта, кошачьих лежанок и мисок не видно, да и свет в комнате не горит. Зато включилось ночное черно-белое зрение. Виант так часто, так часто рассказывал об этом. Но одно дело слова, и совсем другое узреть это чудо техники собственными глазами. Последние сомнения развеялись прахом на ветру, когда у стены, что выходит наружу, Инга увидела квадратная короба воздуховода. Маленький вентилятор старательно гудит в светлом ящике. И провода, электрические провода в пластиковой изоляции ныряют в металлический шкаф. Инга замерла в немом восхищении. Это он! Он! Электроводородный генератор на низкопотенциальном тепле! Вот оно то самое, ради чего она решилась лечь добровольцем в малахитовую капсулу. На более развитой ксенее давно научились, в прямом смысле этого слова, извлекать энергию из воздуха. Конечно, никакой мистики или волшебства. Электроводородный генератор всасывает наружный воздух, охлаждает его на десятки градусов и выбрасывает обратно. Но это только в городах и в прочих населенных пунктах. Во время своего первого путешествия Виант видел, как в жаркой пустыне, где-то на материке Биора, огромная электростанция сливала в ущелье толстыми струями жидкий воздух. То есть воздух, охлажденный едва ли не до абсолютного нуля. Вот только падать на колени не стоит. Инга подошла ближе, пальцы правой передней лапы коснулись прохладного металла. Вианту удалось вынести в реальность лишь самое общее описание работы этого генератора. Там что-то связано с гравитационным разложением воды на кислород и водород, потом гремучий газ и самая обычная турбина, что работает на этом газе. Главный фокус в том, что в момент разложения воды рассеянная энергия, тепло, иначе говоря, поглощается из окружающей среды. Подобные генераторы на Ксинее. Распространены настолько, что редкий дом не обходится без них. Вот и этот коттедж в плане электричества мало зависит от внешних источников питания. Наоборот, он сам отдает в сеть излишки электричества. Благодаря такому подходу и массовости электростанции на Ксинее гораздо меньше, чем на Земле. Хотя потребление электричества на душу населения гораздо больше. К сожалению, отработанный воздух отдает тем самым металлическим привкусом. Дышать им не очень приятно. Но эта техническая проблема давно решена. Инга повернула голову. Вот здесь находится небольшой теплообменник. Горячий воздух снаружи охлаждается отработанным воздухом из генератора. Заодно на Ксинея отпала надобность в классических кондиционерах. Ведь холод – побочный продукт генерации электричества. Конечно, сейчас, в разгар осени, теплообменник отключен. В комнатах работают электрические батареи. Но жарким летом в этом доме наверняка царит приятная прохлада, а воздух не имеет противного металлического привкуса. — Ух! Это пытка! Сущая пытка! Инга вновь оббежала генератор кругом. — Хочется жуть, как хочется глянуть, что внутри этого стального ящика. Что там гудит и чуть заметно вибрирует. Но еще больше... Хочется найти хорошее описание этого самого электроводородного генератора на низкопотенциальном тепле. Но чтобы там было не только самое общее описание, а самое, что ни на есть подробное, с формулами, графиками и чертежами, чтобы понять, чтобы вынести эту технологию в реальность. Инга остановилась. Дыхание сбилось, как у тяжелого астматика. Это был бы такой крутой прорыв в науке и технике, Да за такую технологию Нобелевский комитет присудил бы ей премии по физике на 10 лет вперед. Инга с трудом перевела дух. Это же, это же воображения не хватит, чтобы хотя бы прикинуть, какие блага принесет обитателям Земли этот генератор. Конечно, в первую очередь серьезно улучшилась бы экологическая обстановка. Огромное количество электростанций на угле, мазуте и торфе можно было бы закрыть сразу. Как знать, может, отпала бы нужда даже в ГЭС и АЭС. Хотя вроде как Виант рассказывал, что на Ксинее АЭС все еще работают. Точнее, дорабатывают ресурс. А еще напарник рассказывал о поездах и судах, в недрах которых установлены подобные генераторы. Это же революция в транспорте. Заметно упала бы себестоимость перевозок. Но... Проклятое но. Злость... Вспыхнуло в душе ядовитым вулканом. Инга недовольно зашипела, как проколотая шина. Не получится. Никак не получится ознакомиться с этим чудом инженерной и научной мысли более подробно и основательно. Точнее, в образе крысы, которую и тапком прибить не жаль, сделать это крайне проблематично, если вообще возможно. Другая реальность, будь ты проклята! Тихо пискнула Инга. Крысиные коготки в бессильной ярости шаркнули по стенке стального ящика. О, если бы она и в самом деле смогла бы выбрать девочку, что станет ученым, то у нее были бы все возможности получить местное высшее образование, пройти аспирантуру и стать полноценным ученым. Тогда, тогда из глаз брызнули слезы горькой обиды. Инга тихо всхлипнула. Она смогла бы вынести в реальность технологию электроводородного генератора на низкопотенциальном тепле, да и не только его. Жители Ксении продвинулись заметно дальше жителей Земли. Анита, местная повелительница ночи, давно колонизирована. На ее поверхности не только луноходы и научно-исследовательские станции, но и города и заводы. Местные жители достигли внутренних планет звездной системы Таяны. Если Виант не ошибся, в пределах их досягаемости стали и внешние планеты, что находятся далеко от местного светила. А это не только новые продвинутые технологии. Это же целые кусты крутых технологий. И все, все это богатство пройдет мимо нее. Инга всхлипнула. И на кой хрен другой реальности потребовалось нарядить ее в крестинную шкуру, и пустить в утомительную погоню за упрямым напарником. Или... Инга резко выпрямилась. Или у другой реальности, считай, у таинственных инопланетян, еще более серьезные планы на Вианта. Теория, конечно, дикая, но в нее, словно пазлы, идеально укладываются все факты и необъяснимые, казалось бы, поступки инопланетян. Инга нахмурилась. Как бы не было обидно признавать, но в их дуэте у Вианта первая скрипка. Или это все всего лишь домыслы распаленного воображения? Увы, но и такой вариант отбросить никак нельзя. Притягательность чуда инженерной и научной мысли в раз испарилась. Инга в третий раз оббежала стальной ящик с гудящей начинкой кругом. Как крысе ей тут делать нечего. Ни еды, ни воды здесь нет. Даже отдыхать здесь и то не хочется. Инга поморщилась. Неприятный запах с металлическим привкусом упрямо лезет в нос. Едва заметная дыра под квадратным вентиляционным коробом привела Ингу в другую половину некогда просторной комнаты. Там и в самом деле нашлась раковина, а также ванна с душем и унитазом. В воздухе витает аромат хвойного шампуня. Овальное зеркало над полочкой с зубными щетками и прочими тюбиками в режиме ночного черно-белого зрения похоже на провал в другое измерение. Время далеко не позднее. Любой из жильцов этого уютного домика в любой момент может заявиться в ванную комнату по большой или малой нужде. Но жажда... Проклятая жажда сухой наждачной бумагой дерет горло. Инга забралась в раковину. Побалдеть под струей теплой воды не получится, только торопливо утолить жажду. Белый краник с холодной водой легко повернулся под передними лапами. Тонюсенькая струйка воды с тихим шелестом ухнула прямо в круглую решетку слива. Инга сиганула в раковину, лапы едва не разъехались по гладкому кафелю. Виант любил рассказывать, как он предавался водным процедурам. Так, когда он жил в средней школе города Сумаана, он мылся регулярно, как человек. Прохладная и невероятно вкусная вода пролилась целительным бальзамом, в истерзанное жаждой горло. Инга блаженно улыбнулась. Жаль, помыться не получится. И в этом она согласна с Виантом на все сто. Раз уж ей довелось стать крысой, то это еще не значит, что она должна быть грязной и вонючей крысой. Инга громко фыркнула. Капельки воды маленьким фонтанчиком оросили раковину. Вон слева от крана пластиковая бутылочка с жидким мылом. Впрочем, никто и ничто не запрещает ей вернуться в ванную комнату глубокой ночью, когда хозяева будут крепко спать. А пока не лишним будет аккуратно закрыть за собой кран. Через дыру под ванной Инга вновь выбралась в пространство межкомнатных стен. А что дальше? Если повезет, то подросток, сын хозяев этого дома, уже ушел к другу с ночевкой. Но, увы, парень лет 15 с длинными волосами, в аляповатых джинсах, все еще сидит за столом. На всякий случай Инга убралась обратно в безопасное пространство межкомнатных стен. «Спать хочется, хоть из пушки стреляй!» Инга зевнула. Впрочем, план-максимум на сегодня она уже выполнила. Сперва хорошо пообедала остатками горячей собаки, нашла источник воды и залила желудок под завязку и относительно неплохо разведала территорию. Все, что ей осталось, так это дождаться вечера. Спускаться в подвал нет никакого желания. На перекрестке пространства межкомнатных стен Инга свернулась калачиком и моментально уснула. Как бы ее ни пугала скорая ядерная война, но чтобы добраться до Вианта, а после до точки выхода, ей потребуется много сил.